Глава третья. Я не люблю себя. Я никогда себя не любил. Были часы, когда не любовь к себе превращалась в негодование на себя. Тогда я враждовал с собой. Нет, во мне не было двои сущее. Я не страдал от раздвоения личности. Я всегда был один. Один облик, один характер, одни жизненные цели. одни способы их реализации. Всё было проще, чем тысячекратно читалось в романах, живописующих убийственные схватки двух враждебных натур в одном теле, и по одному тому, что было проще, становилось непосильно сложней. Наверное, я говорю непонятно. Непонятность не в словах, а в фактах, какие надо высказать словами. Итак, я не люблю себя. Таков первый важный факт. И прежде всего, не люблю своего облика. Природа наделила меня неудачной внешностью. Ещё в детстве я возненавидел зеркала. В зеркале, когда я подходил к нему, появлялась нескладная фигура с непомерно широких плеч свисали неприлично короткие, хотя и крепкие руки, на узкой и длинной шее торчала массивная голова. Я всегда удивлялся Почему шея не сгибается под её тяжестью, а к несимметричному телу ещё и несимметричное лицо. Ты мог бы сойти за инопланетянина, антропоида, если бы мы не знали, что антропоидов в иных мирах не существует, сказала мне как-то Анна, и добавила с нежностью: "И почему-то нравилось моё уродство. Вот же судьба!" Столько красивых парней увявалось вокруг меня, а влюбилась в тебя. И я не любил своих поступков. Такой второй важный факт. Нет, не потому их не любил, что делал чего не желалось. Этого не было да и не могло быть. Я делал только то, что надо было и что хотелось, но делал хуже, чем хотелось. Есть люди, достигшие совершенства. образцом их был мой учитель теодор михаил раздорин у таких людей цель и выполнение цели всегда совпадают одно отвечает другому меня одолевала неудовлетворённость цели были выше выполнения я не жалуюсь и не скорблю констатирую печальный факт в моих действиях на не обе оба эти свойства Не любовь к своей внешности и не совпадение целей и средств присутствовали в реальном действии. Если бы было не так, я и не упоминал бы о своём характере, на такую деликатность меня бы хватило, но на не обею меня направил Теодор Раздорин. Я пришёл к нему вскоре по возвращении с Эрении. Мне полагался годовой отдых на земле Я заранее сокрушался, что года на отдых не хватит, и уж конечно ни о каких дальних экспедициях мне не мечталось. Я был сыт по горло хлопотней на неустроенных планетах, ничего не делания на зеленой земле было сладостнее любых успехов на разных небесных шариках, так мне воображалось. И естественно теперь сознаю, что в том была естественность, а не принуждение, не прошло и месяца. Как я снова мчался к звездам. Это произошло потому, что Теодор Раздорин умирал. Он лежал в своей спальне на широкой постели и сине-бледный, и до того исхудавший, что набухшие вены на руках и жила на шее казались жгутами, приставленными снаружи, а не выступающими из под кожи. Возле кровати возвышались аппараты для кровообращения и дыхания, собственные органы Раздорина. давно перестали служить исправно в открытое окно врывались запахи деревьев и распускающихся цветов на дворе творилась очередная яркая и многошумная весна я потом часто думал хорошо умирать весной ощущая тепло солнца и дыхание возрождающейся травы именно так по-своему радостно и красиво Совершалось это скорбное событие уход моего учителя в небытие. Для себя я желаю такой же смерти. Обессиленное телесно, сознание раздорин сохранял до последнего часа. И хоть голос его прежде громкий и категоричный звучал уже не так сильно, но был по-прежнему ясен и решителен. Старик с трудом шевелился на своей необъятной кровати, Он любил такие, как сам он посмеивался, стадиончики для Испании, но разговаривал без большого усилия, и это, видимо, скрашивало ему тяготы хвори. Он всегда охотно говорил, и у него всегда было о чём говорить. Раздорин глазами показал на стул рядом с кроватью и сказал: "Садись". "Знаю. Вижу. Перестрадал" возродился 10 лет всё-таки сказал я даже самого горького горя на 10 лет не хватит всё стирается ни клевещи на себя ты не из забывчивых знаю твою любовь к анне года не сотрут такого несчастья да и не было у тебя 10 лет на горе даже года не было Я лучше, чем кто-либо, всё же любимый его ученик, знал, как он любит поражать парадоксами. В древности из него вышел бы не заурядный софист, но этого парадокса я не понял. Он усмехнулся. А ведь просто, Василий. Тебя спас твой труд. Та великая цель, какую ты себе наметил. Не то что годы, даже месяцы на уход в несчастье ты не имел. Раньше о пророках говорили: он смертью смерть попрал. Ты попрал смерть жизнью. Ирении теперь никому не грозит таинственной гибелью. Это подвиг, Василий. Это работа, сказал я, и не только моя. Всех нас и гораздо больше биологов и медиков, а не социологов, я организовал их труд только всего твоя, повторил он и нахмурился. Слова давались ему легче, чем даже легкое движение бровями или рукой, а он, как и в старь, отстаивал любое свое утверждение, не затыкал рта и накомыслящим, но требовал, чтобы против него подыскивали только солидные возражения. Ты не выносил предложение о переименовании планетки, ренее богини мщения? Теперь ей не к лицу, не вносила и не внесу. Пусть остается Эриней, название звучное, и лицо у планетки все еще мрачноватое. Тебя не переспорить, ты всегда был упрямый, сказал он с удовлетворением. Ему нравилось, когда его убедительно опровергали. В моем упрямстве он ощущал обоснованность. Во всяком случае, я старался, чтобы было так. Помолчав, он спросил: "А теперь куда?" "Никуда. Отдыхаю. И долго намерен. Весь положенный по закону отпуск, не меньше года. А сатанейш от безделья. Ну, буду тебя спасать. Бери командировку на Необею. Я походатайствую. Туда не всякого пошлют, а тебе разрешат. И раньше встречи с раздореным не проходили гладко. Он поражал не только оригинальными суждениями, но ещё больше экстравагантными поступками. И отправляясь к нему больному, я говорил себе, что если свидание будет с неожиданностями, словесными и деловыми, то болезнь не так уж и грозна. Выкропкется. Болезнь была из какой не выкарабкываются. А в неожиданности он ввергал по-прежнему. Я встал на добы, с холоднокровием и вежливостью, конечно. А какого мне шута в Неабее учитель? На Неабее не до шутовства ты прав. Очень серьезное местечко. Завтра поехать не сумеешь, а через неделю лети. Ни завтра, ни через неделю, ни вообще никаких вообще а в частности и в особенности ты никто другой это в частности и лучше всех в особенности я правильно истолковал тебя я расхохотался вероятно это было не очень корректно хохотать у кровати умирающего корректность не принадлежала к числу достоинств чтимых раздоренным Он улыбался одними глазами. Он был уверен, что переубедит меня, и почему-то ему было нужно, чтобы на Небею летел я, а не другой. Такое впечатление учитель, что Небея вас задевает больше всех иных осваиваемых. Он прервал меня. Больше интересуешься почему? Подтверждает мою теорию затухания. Так подтверждает, что лучших доказательств и не желать. Ты и помнишь эту теорию? Еще бы не помнить ее. В свое время она породила много шума, именно шума, а не споров. О ней не дискутировали, о ней только говорили: кто с улыбкой, кто с раздражением. Один из уважаемых социологов, Иван Домрачев, да, тот самый, что математически рассчитал. пределы прогресса у популяций, живущих одним инстинктом, и безграничность совершенствования обществ, использующих потенции разума, поставил своему личному компьютеру, названному человеческим именем Сеня Малый, задачу найти теорию развития во всех отношениях и со всех сторон максимально удалённую от канонов науки. И Сеня Малый, рассчитав её самостоятельно, выдал точную концепцию Раздорина. Оба были страшно довольны: социолог и академик Иван Домрычев, что доказал полную ненаучность теории Раздорина, а астросоциолог и астроадминистратор Теодор Раздорин, что ему удалось создать такую во всех отношениях ненаучную науку. Что-то меня то я никогда не считал теорию затухания столь уж несовместимой с наукой. в ней было много здравых идей, во всяком случае там, где Раздорин не стремился блеснуть оригинальностью. суть ее в общем сводилась к тому, что организованное общество чаще всего гибнет от благосостояния. жирок душит тело и сушит душу. явление, замеченное уже давно. Чрезмерное удовольствие порождает склероз. Склероз поражает инфарктами эту узкую медицинскую истину. Раздрин распространил её на любое общество и объявил социально-космическим законом. Его до него совершались попытки отождествить процессы, происходящие в организме, с общественными процессами, особенно оригинальность он, по-моему, здесь не продемонстрировал. Правда, Раздорин добавлял, что величина губительного жара у разных обществ различна. Одних отравляет и малое благосостояние, другие выдерживают и роскошь. Расширив свою горестную философию на человеческое общество, Раздорин Сазар там доказывал, что развитие техники привело к такому благосостоянию, что люди разленились, кое-где создали строй, названный обществом потребления, а потребление сверхреальной нужды вызвало накопление не только телесной, но и интеллектуальной вялости, потерю динамизма, притупление духовных интересов. Общество потребления ожидало неизбежной деградации. или же выход в безграничный космос, спас людей от предсказываемого для них раздориным печального финала. Пока вся галактика не освоена человечеством, вещал Раздорин. И динамизма хватит, и совершенство не будет, всё совершенствоваться. Он именно так, косноязычно и высказывался. Галактика, говорил он, область для приложения сил достаточно просторная, на миллион лет хватит, а дальше не будем загадывать. Вот такая была у него любопытная теория. И надо сказать, что в своей практической деятельности астроадминистратора он блестяще осуществлял этот провозглашённый им космический динамизм. История освоения внесолнечных планет немыслима без частого упоминания имени Феодора Михайло Роздорина. Все эти мысли возникали и толклись в моей голове, когда я сидел у постели, слушал его рассказ о Небе. Я плохо знал эту planetку в системе Гармодия и Аристегитона, двух светил из породы красных гигантов. Разумеется, я видел её стереографии, красивая, но своеобразной красотой. Чудовищные вулканы, фонтаны пламени и камней, непрерывно извергаемых недрами и роскошная растительность. Необейским цветам и деревьям могли бы позавидовать самые прекрасные парки земли. Зверей и рыб практически нет, птицы редки. В общем, содружество ада с раем, так охарактеризовал Неабею сам Раздорин после первого посещения. И в отличие от его социологических концепций, эту оценку никто не опровергал. А населяют не обею, небы, немногочисленные сообщества гуманоидов, до того похожих на людей, что их можно было бы счесть за одно из первобытных человеческих племен. А машинах небы понятия не имеют, орудия используют самые примитивные. Жалкое существование, наполненное единственной заботой — выжить. Первооткрыватели обнаружили у этого примитивного народа и страшный обычай каннибализма, ибо поедают один другого. Вместе с тем на ней обе найдены и поразительные памятники древней цивилизации, роскошные дворцы, величественные скульптуры, яркие картины. Изучение памятников продолжается, но уже ясно, что нынешние небы Также далеки от того древнего искусства, как пятикантропы от творцов Парфенона. Естественный вывод на Небее некогда существовала развитая цивилизация, её представители вымерли или переселились на другие планеты, а свою прародину оставили современным пещерным мнибам. Таковы были мои знания о планете, куда меня задумал командировать Раздорин. А он все тем же ясным голосом, столь странным у тяжелобольного, пункт за пунктом, факт за фактом опровергал мои не твердые знания. Вздоорвалсяй: переселились на другие планеты. Во-первых, на какие? В окрестностях Гармодия с Аристагетоном и следов такого переселения не найти. Во-вторых, как? И намека на машинную цивилизацию, на необе и не было. Откуда же взять звездолеты? Те древние переселенцы, творцы дворцов и картин, и современные декари – один народ, но на разной стадии развития. На разной стадии деградации стало быть. Развитие, Василий. Нет, до чего в ваши головы вбита идея автоматического прогресса? Вот же живучее заблуждение, а ведь и появилось недавно, два-три века назад, а до того понимали, что развитие может вести вверх, но может и вниз, его может и вовсе не быть. Слышал об эклектизме. Умный был человек, хотя его, возможно, вовсе и не было. Так он твердился с скорбью, не от ничего нового под солнцем. И вечно возвращается ветер на круги своя. Эклезиаста читал, издавал в курсе истории. Вот-вот. Сдавал и всё сдал, ничего себе не оставив. Теперь припоминать. Долго крутился ветер на необейских своих кругах и ослабел. Уверен, хороший поиск показал бы не только прежнюю роскошь и современную нищету, но и закономерное падение от роскоши до нищеты деградация как естественный процесс только никто этим не занимался и тебе поставлю другое задание повернуть общество нибов к прежнему благоденствию превратить деградацию в прогресс напрасно смеёшься нет я не о прогрессе это тебе не под силу остановить падение Они на краю, вот-вот сверзятся в пропасть. На Неабее я слышал работают геологи промышленной партии, соседство с могущественной цивилизацией благотворно для отсталых народов. Когда благотворно, а когда губительно, примеров в истории земли хватает. Беда Неабея в чем? Сказочно богата. Руды стабильных сверхтяжелых элементов. На земле их синтезируют микрограммами, а на Небее миллионы тонн. Освоение небейских недр вызовет чуть ли не переворот в земной технологии, общее мнение. Короче, не до аборигенов. А ты разберись, Василий. Полети и разберись. Другим бы такого дела не доверил, тебе могу. На какую-то минуту я отвлёкся и перестал слушать. Всё во мне протестовало против новой командировки. Мне надо было отойти от космоса. Я был по горло сыт иреней, вряд ли не обее лучше. Но я сдержал рвущийся из груди отказ. Не хотелось ревским отпором огорчать старика. Я промолчал и снова стал прислушиваться. Раздрин уже не уговаривал, а давал деловые наставления. Значит, Барнхаус этого бойся. Знаю, знаю, ты не из трусливых, но всё же бойся. Не трусливо, а разумно, квалифицированно опасайся. Запомни, он из рода бизнесменов. Дед основатель компании Union Cosmos, отец в первых разведчиках на Необее, сын пошёл в отца, но стремится превзойти всех предков. Рост и фигура средний, руки медведь. Столь же лохмат и столь же один из сил в каждой руке. А деды говорили: пьёт с друзьями и тут же ими закусывает. Внук чем или кем закусывает, не знаю, но допускаю наследственность. Совесть у него безразмерная, так мне всегда казалось. Перед отлётом посмотри его официальные отчёты, сложные произведения. В каждом сказано и то, чего в нём не написано. Надо вчитываться. И говорит в такой же манере сплошными подтекстами. Содействие у него требуй, но настораживайся, если протянет руку не прошлой помощи. В общем, неоднозначен. Векторным исчислением его не определить. Он много направлен. Тут нужны тензоры. Впрочем, и ты не лыком шит. Учти, он о тебе знает гораздо больше, чем ты о нем. Ты сегодня полномасштабная фигура, а он для земли пока что лишь эскиз растущего руководителя. Это у вас скажется. Много вы наговорили о нём, сказал я со смехом. Мало, он заслуживает большего, добавлю. Умеет быть выгодным всем. Давёл свою полезность до искусства, на земле его ценят и в Академии наук, и в промышленных министерствах. И за дело ценят он того, что стоит. Теперь о главном помощнике, Джозефе Уикерсе. Из моих учеников, но не моей школы. Все у нас были преданные, он не столько преданный, сколько предающий, таким мне он виделся ещё в университете. И предал. Пошёл к Барнхаузу. Не прощу этого. Их взаимоотношения Барнхауза и Викерса, черт едет над дьяволи, остальное несущественно. Джозеф Викерс, вы сказали, не помню такого на курсе, не можешь помнить, он лет на двадцать моложе тебя. Теперь уходи, я устал. Готовься к отлету. Завтра приду, а насчет отлета еще не решил. Полетишь. Сколько просить? Уходи. Он закрыл глаза. Голос вдруг иссяк. Я снежностью смотрел на его похудевшее, измученное лицо. Он всегда был красив, мой учитель, красив не в внешней гармонии линий и красок лица, а каким-то особым светом, излучаемым всем его существом. Тихо, чтобы даже лёгким шумом шага не побеспокоить его. Я удалился из палаты. На другой день я пришёл в больницу, чтобы объявить твёрдое решение: никуда не еду. И для смягчения отказа пообещать быть с ним, пока он болен. Я знал, что моё присутствие для него так же приятно и нужно, как его для меня, но говорить было не с кем. Знаменитый астронавт Теодор Михаил Раздрин ночью скончался. Врач с сочувствием глядя на меня сказал: "Умерший вспоминал вас, просил передать, что уверен в вас". Не знаю, как толковать эти слова. Зато я хорошо знаю, ответил я и ушёл. Всё было предельно ясно: надо лететь на Небею.